Анри Доринье. Прогулка. Заветный час настал, простимся и иди. Пробудь в молчании, одна своею думай. Весь этот долгий день он твой и впереди. А тени, где меня оставила, не думай. Иди, свободная и легкая, как сны. В двойном сиянии улыбки, В ореолах и утро И твоей проснувшейся весны, Ты не услышишь вслед Шагов моих тяжелых. Есть дуб, как жизнь моя, Увечен и живуч. Он к меланхоликам и скептикам Участлив и приютит меня, А покраснеет луч. В его молчании уж тем я буду счастлив, Что ветер ласковым движением крыла, Отвеяв от меня докучный сумрак грезы, Цветов, которые ты без меня рвала, Мне аромат домчит, тебе остали розы.